Черепов становилось только больше. своре уже начинало казаться, что это одна большая и максимально неудачная шутка, потому что шанс того, что грифоны разом пришли в туннель и умерли прямо здесь, близок к нулю. Подземный ход напоминал склеп, но ни один грифон не стал бы извращаться так, как человек, и собирать черепки сотен предков. В одном месте. Еще чего? Тратить время, силы и ресурсы. Потом под ногами стали попадаться и другие кости, скорее даже косточки, но их было чересчур мало, сплошные головы. Попадам докатилось до такого состояния, когда уже непонятно, спишь, бодрствуешь или танцуешь течетку вместе с галлюцинациями, происходящие... До того не укладывалось в голове, что сознание упорно хотело вытеснить его за границу существующего. Просфора, обычно не склонная к пессимизму, но склонная к адекватным и более-менее рациональным рассуждениям, уже начала думать, что не выберется, и через несколько десятков лет тут появится еще один черепок, но без клюва. «Да», — подумала девушка, — мысль эта растворилась в потоке сознательно-бессознательного, как в щелочи. Надо же привносить разнообразие в эти темные места. Но девушка все равно шла уже, скорее полуползла, дальше. Сама не могла понять, зачем и почему, просто на автомате когда привык ни в чем не останавливаться на полпути, все тело пропитывается этим маринадом и работает автономно, зная, что потом получит от мозга нагоняя. Нагоняев не любит никто. И тут Просфора заметила струйки света вдалеке. Они словно бы со всех ног бежали от темноты наружу. Черепа, говоря на чистоту, никуда не смотрели и смотреть не могли но казалось что их отсутствующие глаза глядели на свет ожидая чуда попадам же поняла что чудо в принципе и так случилось попыталась ускориться и пошла дальше спотыкаясь от черепа она остановилась чтобы вытереть пот со лба и отдышаться и только через минуту осознала что в данный момент ей положено удивиться она вся вспотела хотя Еще недавно до невозможного мерзло. Подземные пещеры, мягко говоря, не самые теплые места, даже вязаного свитера не хватает, но сейчас просфора была готова снять его. Сил, правда, не было. Воздух здесь, ближе к свету, прогрелся и даже пахнул теплом. Такое бывает, когда стоишь и глубоко дышишь у разгоряченного костра, пепельно серый дым которого уже успел смешаться с воздухом, стать неделимым целым и раскрыться букетом самого незабываемого аромата, навевающего воспоминания о морозных, осенних и теплых летних ночах разом, несущего поток легкой ностальгии и потерянного счастья, от которого покалывает нос. Просфора даже закрыла глаза, вспомнила о ногах из глины, потом о кухне, вздрогнула и пошла дальше. Вообще, мысли о кухнях, всегда вызывали внутри девушки очень неправильную смесь счастья и ужаса. Воистину, по всем фронтам взрывная эмоция. Становилось все жарче и жарче. Но маленький бонус, в то же время все светлее и светлее. Правда, черепа не кончились, хотя вроде как тоже поредили. Тут попадамс споткнулась и чуть не полетела вниз. Тоннель начал уходить под скос. Держаться за камни пришлось еще крепче. Тоннель кончился. Свет, что удивительно, не оказался ярким и слепящим, остался таким же слабым, но его стало значительно больше. Жара достигла своего предела. Просфора вышла в подземную пещеру с высокими сводами, И откуда-то далеко сверху, не то от Хмельхольма, не то от чудаковатых минералов, неслись те самые лучики, которые здесь, падая на безжизненный камень с огромной высоты, напоминали тоненькие тростинки соломы, некоторые из которых стараниями злого маленького карлика обратились золотыми. Все это, правда, дошло до девушки потом». Взгляд приковался совершенно к другому объекту, который выделялся на общем фоне, как яркая блестящая наклейка на лохмотьях отшельника. Посреди пещеры лежал дракон. Огромный, отливающий медью и серебром свойства, которых приняла его чешуя, он пыхтел в полудрёме, и от дыхания его пещера нагревалась. Сложенные заостренные крылья парусами лежали на земле, а острые и крупные чешуйки делали рептилию слишком четкой. Все вокруг казалось чересчур размытым по сравнению с этим драконом. Свет, та его малость, что проникала сюда, заставлял почти что зеркальные лабиринты из чешуи отливать оркестром цветов и слепить словно драгоценный камень. Так оно в некотором роде и было. Получался театр оптическо-световых иллюзий. Свет проникал сюда, отражался от дракона, потом отскакивал в сторону рудовых прожилок меди и серебра и только потом летел по тоннелю, постепенно теряясь во мраке и гаснув, как втелек свечи на сильном ветру. Просфора просто стояла и смотрела, даже, как ей показалось, не дыша. Стояла, держась за камень, обливалась потом и не могла отвести взгляд. Никакого страха, чистейшее восхищение. Только самый необразованный не знал, что не стоит пугаться драконов. Они не нападут на ваш город, не украдут красавиц, девушек, еще чего. Больно уж они сдались, не станут королями и не захватят полную сокровищ гору рептилии эти умеют соображать а если плюются огнем то лишь в крайнем случае да и то магическом ящеры почти не летают зачем мучить себя лишний раз лежат вот так в пещерах среди металлов или накопленных драгоценностей спят на горах золота которые как вороны натаскали мелким воровством таким шкодничеством от нечего делать. Конечно, если суметь достать дракона или угрожать ему, он даст, можно не сомневаться, со всей силой и удовольствием. Даже такие апатичные существа способны разок нехило так врезать, а, учитывая размеры этих крылатых ящериц, это все равно, что слишком долго издеваться над добрым мудрецом, дарящим конфеты всем детям просто так. Рано или поздно он тоже не выдержит и даст в ли просто найдет парочку-тройку ядовитых конфет, чтобы жизнь медом не казалась. Короче говоря, точка кипения есть у каждого, и лучше не проверять, где она начинается. Как только ее находишь, она моментально наступает. Драконов не боялись, но и не обожали. К ним относились с той же апатией и безучастностью, с которой они сами относились к остальному миру. Баш-на-баш, око-за-око, ну и все в этом роде. Просфора даже и не знала, что делать дальше, пока ей хотелось просто смотреть на живого дракона. «Живого», — вдруг подумала она. В отличие от той драконихи, которую она не спасла, внутри нехорошо ёкнуло. Просфора попыталась отвлечься на иные мысли, уже чувствуя жужжание металлических накрученных как сверло комплексов. Девушка подумала о тетрадке Альвио, пожалела, что под рукой нет карандаша. Зарисовала бы, как получилось. Такое драконолог видел навряд ли. Дракон захрапел, своды задрожали вместе с просфорой. Девушка решила сделать пару шагов вперед, убеждая себя, это для того, чтобы поискать глазами тоннель наверх. Хотя сама прекрасно понимала, маневр совершается лишь, чтобы поближе взглянуть на дракона. И тут ящер открыл медово-желтый глаз, в который... Помещался целый мир, если не больше. Обсидиановый зрачок смотрел точно на просфору. Прежде чем попадамс успела рот открыть, в голове зазвучал голос, точнее, словно бы перезвон монет, помноженный сладким сиропом душистой календулы, он заполнял не только уши, ощущался всеми органами сразу. Казался терпким запахом, насыщенным баритоном и приторно-сладким, но обжигающим вкусом одновременно. «Ты не принадлежишь этому месту», — сказал дракон при этом, не произнося ни звука. Альвио ведь писал, что они, ящеры эти, могут говорить, но абсолютно по-своему. «Ты...» потерялась. Просфора хотела что-то сказать, но произносить слова в такой ситуации девушке показалось совсем неприемлемым. Она просто кивнула. Пусть лучше говорит, вторгаясь своим несуществующим и одновременно слишком материальным голосом, проникающим во все чувства, дракон. Ей было так больно. Вновь зазвенела в голове, пробирая, До самых кончиков пальцев все слышали ее боль, ощущали ее боль. Попадамс слегка потеряла нить беседы, но высказать дракону ничего не могла, каким-то это казалось неэстетичным, все равно, что поправлять филолога случайно не туда поставившего ударение. Ты молчишь, потому что не знаешь, что сказать. Не считаешь свои слова достойным. Продолжал дракон. Твоя голова полна всего ненужного, не принадлежащего ей. Как не принадлежат этим пещерам черепа. А он... Он думает, что может быть больше, чем есть. Танцует на останках, станавшей от боли. Тут просвора не выдержала. Сама того не понимая, ляпнула Робка, как маленький ребенок, неожиданно получивший слишком уж дорогой подарок, я не смогла ей помочь. Никак и, и не смогла бы. Дракон дернул лапой, трепыхнулось крыло, зрящий в одних желаниях, но слепой в их последствиях. Тут в Просфоре прямо захотелось достать тетрадь альвию и записать, чтобы потом визжало счастье, увидев такую запутанную драконью цитату Вояющий жизнь и смерти. Дракон будто не заметил жалобной реплики девушки. Слушать рептилию, конечно, было очень интересно, но ни капли непонятно. Как читать словарь архаизмов прошлого века, притом поломанный, без пояснений? Девушка вздохнула, собралась силами и наконец-то сказала: Вообще-то, мне бы просто найти выход обратно в город. Собственный голос показался ей бледной, клеющей тенью. Дракон моргнул, задышав тяжелее. Огромная туша повернулась чуть в сторону, а лапа хоть и весьма непонятно, указала на другой тоннель. «Он приведет тебя к нему, там ты все найдешь». Просфора снова просто кивнула и зашагала, прихрамывая и потирая шрам на щеке. «Прочитай записку, когда окажешься наверху». Кинул вслед дракон. В голове снова случился взрыв ощущений. «Ей было так больно». Видимо, посчитав, что продолжение беседы не требуется, бронзово-серебряный дракон закрыл глаза, дыхание его постепенно выровнялось, и он вновь задремал, почти мгновенно. Девушке опять стало не по себе. И зачем он снова вспомнил про ту дракониху? Просфора хотела обвинить во всем дурацкий обвал, но не могла, потому... Проблема... Упиралась в нее саму. Кого она обманывает? Ничего бы она не смогла изменить. И ничему помешать тоже. Не в ее власти то были силы другого порядка, а она была просто просфорой. Попадамс еще немного посмотрела на дракона и, тяжело вздохнув, зашагала в темноту очередного тоннеля. Чем дольше она шла тем прохладнее становилось.